Страница 729, письмо 251 Павлу Дмитриевичу Голохвастову. Не отправленное. 1873 год, марта 30 -го, Ясная Поляна. «Очень вам благодарен, Павел Дмитриевич, за вашу память обо мне и за присылку книг. Я их еще не получил и нынче посылаю объявление. Радуюсь вашей свободе и надеюсь, что вы употребите ее хорошо». Мои любимые для вас занятия — это повесть в прозе и былину Ильи для Шатилова. Примечание первое. Драма — это ваше дело с самим собой, и я суждения иметь себе не позволяю. Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время после вас повести Белкина, в седьмой раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие. Я работаю, но совсем не то, что хотел. Примечание второе. Прочел на днях малыш Альфонса Дуде. Вероятно, Ольга Андреевна обмолвилась, назвав его рядом с дроз, поэзией и дрова. Примечания 4 и пятое. Но очень хорошая вещь роман Виктора Шербулье Проспер Рандос Париж 1868 год советую прочесть. Замечательная вещь, что у англичан и у французов не переводится поэзия, а у всех остальных европейцев, особенно у немцев, ничего. Как вы это подведете под свою теорию искусства? До свидания. Желаю от всей души вам плодотворной и удовлетворяющей деятельности, и прошу не забывать, что я горячо сочувствую вам и вашим замыслам и стремлениям. Ваш Лев Толстой. Примечание. Шатилов предпринял издание книг для народного чтения. Голохвастов подготавливал для него сборник былин об Илье Муромце. Работа эта в печати не появилась. Второе. Толстой писал Анну Каренину. Смотри письмо 250-е» и примечание пятое к нему. Третье. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четвертое. Ольга Андреевна, жена Голохвастова. Пятое. Речь идет о романе Густова Дроза. Баболен, Париж, 1872 год. Толстой писал Дрозу. Я только что кончил читать вашего Бабулена и не могу удержаться и не высказать вам, что, по моему мнению, это шедевр. Лев Толстой, том 69, книга 1, страница 523. Конец примечаний.